Нелирическое отступление. Паучьи сети мужского пола. Не только слабый пол слабеет без пола противоположного. Мужчины тоже хотят найти любимую женщину, такую, чтобы и интересы, и чувства зазвучали в унисон. Но действуют они в поиске своей ненаглядной очень своеобразно. — Сейчас стало просто, — говорит один мой знакомый. Дал сотню баксов и взял, что хотел. Как-то отправился с друзьями в круиз. Так женщин на корабле оказалось в шесть раз больше, чем мужиков. Мы просто ошалели от выбора. Ведь мы из тех, кто разбогател быстро, поэтому уже не помним о флирте и ухаживаниях. Тетки сами скачут знакомиться. И у всех них самый первый вопрос. Чем вы занимаетесь? Даже смешно. «А вам зачем? Мы собираемся вас любить, а не покупать?» Я спросила, «А что делать, если откажет?» А то же, что и на суше, набирать другой номер телефона. У каждого мужчины есть такой справочник, и это от денег не зависит. Три раза отказала, вычеркиваем из книжки. Это очень уж зациклиться надо на женщине, чтобы позванивать ей время от времени с надеждой «А вдруг?» Клин-клином вышибают на облум. На неотвеченный звонок на отказ реагировать нужно одинаково. Гуляй. Послушала я эти откровения и решила дальше пораспрашивать. Переговорила, заметь, с тремя десятками мужчин. Каждого спросила, а часто ли мужчина в случае отказа набирает номер телефона другой женщины? Представь, все тридцать человек ответили как один. Всегда. Девчонки, я бы им на такой ответ все коленки переломала, но сил бороться с такой армией любовников у меня нет. Продолжу мужской рассказ. Обычно мы отправляемся на поиски приключений, когда охота и время есть. Ну, какая-то косуля запомнилась, договоришься, не теряя времени, вот и хорошо. А потом думаешь, ладно, это неплохо, а теперь надо съездить туда-то, встретиться по делам. Ну и прощаешься пока что. А если дома у меня встречаемся, то можно поиграть в волшебников. Я глаза закрою, и она исчезнет. Отлепимся друг от друга. Я иду душ принимать, а она лежит себе в спальне и мечтает о свадебном платье. Вообще главное вовремя соскочить. Как увижу, что планы строить начинает, вопросы лишние задавать. Теряюсь. Пусть лучше обижается, чем потом будет злиться и мстить. Зачем мне эта суетень в воскресный день? «Иногда бывают страшные обломы. Познакомился с расфуфыренной брюнеткой. Рот открыла. Вроде неодноклеточная. Посмеялись. Домой приехали. Она бюстгальтер с силиконовыми вкладками скинула. Очки солнцезащитные с мордуленции сняла. Ужас просто. Но да ладно, разделась уже. Люблю и плачу. Надо же так обломаться. Давай включим образное мышление и представим мужчину, топающего по своей жизни» и останавливающегося перед сказочным камнем с тремя дорогами. Налево небольшой отряд женщин, которые понравились чем-то, зацепила хорошенькая, умненькая или способная по сексуальной части. Повод встретиться, его желание и ее соизволение ответить на звонок. Направо – женщины, любящие его. Они накапливаются в течение жизни в мифический список, который из его мозга можно убрать только с помощью лоботомии, даже если он стер номера их телефонов. Случайная встреча, старый блокнот, фотографии в интернете могут стать поводом для хотя бы одного свидания, чтобы шаркнуть по душе, вспомнить молодость и вновь вернуться к семейной рутине. Прямо дорога к любимой женщине или совместный с нею путь. Всегда кто-то один любит больше другого и хочет раствориться в любимом. А когда очень-очень любит мужчина женщину, он в ней растворяться не хочет. И на пьедестал ее не ставит, чтобы не разочаровываться, поэтому в супруге выбирает даму по покладистие, А мечтает о королеве, умудряясь удерживать любовницу, пусть не крепко, но с нервотрепками и надрывами, и пытаясь редкие их встречи делать незабываемыми для обоих. Слушай, а вдруг... Ты тоже у кого-то в паутине и не знаешь, что твое место в списке любящих его женщин. Почитай-ка откровение одного небезуспешного на почве успеха в женском обществе мужчины. Когда мне становится скучно со своей супругой, я начинаю шевелить свою паутину. Я сижу в центре, а на ниточках женщины, которые любят меня, ждут, прощают мне все, дадут поесть, выпить, да еще принесут стакан воды со спиринчиком с похмелья. Если эта женщина меня пока знает не очень хорошо, я размышляю, как и чем мне нужно ей понравиться, хотя бы на один вечер, как ее веселить, как любить в постели, чтобы она обрадовалась потом моему звонку в любое время суток и сезон. У меня не бывает таких обломов, как ты рассказала только что. Я человек подробный, и очки, и многое другое заранее снимаю. Куда торопиться? Смотрю. Проверяю неспешно, не суетно. Если мне с этой женщиной суждено разделить постель, хоть единожды я должен быть огражден от лицезрения парика на прикроватной тумбочке с утра. Всегда спрашиваю, как у нее, где, с кем что происходит. Не могу я просто так с женщиной, я ее паучьей привязываю, пусть даже это займет несколько дней. Многим мужчинам не нравится совокупляться без любви. Разве что, когда друзья в легком подпитии угостят негритянкой или китаянкой, тогда да, но скорее из интереса. В таком случае ничего страшного, даже если облом случится с маленьким другом. Тут все ясно. Проститутка не лебедь. Всю жизнь любить не будет. Так вот, вернемся к нормальным женщинам. Пусть я не люблю, но она меня любит. И утверждает, что ее чувств хватит на двоих. И теперь все. Она моя. Все женщины меня любили. Они просто позволяли собой пользоваться. Эй, милая моя читательница, усеки разницу в этом месте повествования. Мы обижаемся, что они не уделяют нам должного внимания. Удивляемся, от чего не звонит, а он отвечает. А чего звонить? Поговорим, когда увидимся. А сейчас у меня нет времени. Не сомневайся, если женщина не грузит, все прощает и дудит про любовь, он обязательно нарисуется когда у него образуется свободное время. Я спросила, что чувствует паук, когда теряет одну из жертв. Допустим, отплакала женщина свое и начинает нормально жить. Он честно отвечает. «Звоню». К телефону мать подходит и кричит, «Оставь Ниночку в покое, все равно ничего не делаешь, я вас уже трижды благословляла, ничего у вас не будет. Когда Ниночку из психиатрической клиники выписали, ты позвонил после года отсутствия, и она на свои деньги полетела к тебе в Рим. Ты порезвился, да и выбросил ее обратно, как куклу. Не было тебя полгода, и еще бы сто лет не появлялся. Она встретила хорошего человека. Не звони сюда, по-матерински тебя прошу». Ты наркотик. Она услышит тебя и снова разрушит все в своей жизни. А я внуков хочу. Не звони. Прошу тебя. И как ты думаешь, что он рассказывает мне дальше, этот милый арахноид? Я позвоню, и не раз. Мне интересно женщину целиком брать, чтобы она отказывалась от всего вокруг, потому что я по-другому котлету не ем. Наверное, кто-то поступает честнее, если расстается или отпускает без упреков. Я понимаю, что не оставляю ей выбора, и если она находит силы послать меня, то искренне переживаю утрату. Страдаю даже, потому что удивила женщина меня, создала препятствие. Не беда, возьму паузу на год и снова ее найду. Если возьмет трубку не ее мама, а она сама, все. Я на сто процентов уверен в успехе. А почему уходит сейчас добыча, мне тоже понятно. Не получается у меня быть неискренним. Женщина просит тепла, а у меня его порой нет или занят очень. Вот и все. Тогда супруга наблюдает меня разбитым, я некоторое время уделяю ей побольше времени и внимания, она снова видит меня хорошим, и за этот период паузы в левых походах опять многое вытерпит позднее. У меня момент потери любящей меня женщины всегда перехлестывается с ощущением обретения меня супругой и ее триумфом. Я могу даже понять эту, соскочившую из паутины. Вся эта мелодия ей настолько надоела, как черевухи. Сколько она может ждать? Какой-никакой. А все ж под боком, и она озверела от этого ни да ни нет. Самое интересное у меня происходит в голове. Я не хочу с нею сейчас поддерживать отношения, не желаю приходить на правах прочих, потому что в хоре не поем. Появился дядька, который любит ее, хочет все делать для нее, вторгается в ее жизнь. Незачем мне сейчас с ним соревноваться и с нею оставаться, но я объявлюсь, еще и крови ей попью упреками, чтобы в слезах захлебывалась, орала на крик». Спрошу, любимая, зачем ты сбросила лягушачью кожу раньше времени? Зачем поторопилась? Вот какой твоя любовь была, я этого и боялся. А она закричит что-нибудь типа «Я звала, звонила, ждала, я выплакала все глаза». А я ей, наши встречи были прекрасны, это время нельзя выбросить. Я не знал и не предполагал, что образуется другой, и что такого не повторится впредь. Не слышал я твоего крика, сидела ты в своем доме, а я знал, что ты любишь меня. Ты была моей надеждой, радостью моей в серых буднях, когда я возвращался туда, где мне холодно. С женой я в одной квартире живу, не больше. Там мои штаны висят. А теперь мне нигде нет места. Ну, брошу трубку. Оставлю ее хрипеть от безысходности. Может, еще добавлю в красках пару фраз на тему, как она будет жить с нелюбимым. А через неделю снова начну шевелить свою паутину. Один-другой звонок. И снова все прекрасно. Все в боевой готовности. И всегда полно таких, которые и через десять лет будут рады меня видеть и тоже никогда не предъявят претензии, ничего не попросят и не посмеют спросить о будущем, потому что знают. Я выскользну. Как уж. Позвонил трем женщинам, с которыми встречался пару лет назад, и заколыхалось все. Зазвенели все колокольчики. Все рады. Так чего мне грустить? Тут уж я решила поинтересоваться, любил ли он сильно когда-нибудь. Да, бывает, когда любовь единственная, заслуженная долгими годами. Она собой отодвигает все, и для мужчины такая женщина – беда и радость одновременно, когда она вне сомнений и конкуренции ставится на первое место в душе. Но чаще всего эта женщина никогда не становится женой. Мужчины идут налево или направо от одиночества, просто с женщиной, которую любишь, обязательно бывают какие-то обиды и недоразумения – И от ощущения, что ты не знаешь, любит тебя или нет, ты звонишь той, которая точно выдохнет в трубку. Я так ждала твоего звонка, любимый. Любящая спросит сразу, почему не звонил. И нет сил ответить ей, что просто появилась возможность увидеться. Обычно женщине нужны звонки для поддержания отношений, а нам, мужикам, этого вовсе не надо. Я помню ее и думаю о ней. Вполне достаточно. Когда же у меня есть любимая женщина, случается странный парадокс. Я не хочу ни с кем вступать в интимные отношения, ни с женой, и ни с кем другим. А если попадаю с другими женщинами в постель, то всегда о ней думаю. Я понимаю, что изменяю ей, потому что есть чувства. Кстати, она всегда звонит, когда я развлекаюсь на стороне. Чутье у нее такое. А почему именно с любимой женщиной начинаются конфликты, могу объяснить свою точку зрения. Обычно я думаю, что она лучше меня. Я не могу соответствовать ей и не сумею сделать ее счастливой. Поэтому цепляюсь каким-нибудь незначащим глупостям и развиваю эту хрень до размолвки, чтобы ей захотелось перемирия и объятий. Да и вообще, мужчина не всегда хочет быть рядом с обожаемой женщиной, чтобы не привыкнуть. Нам, прежде чем добраться до объекта любви и страсти, нужно пройти семь морей. Вот тогда мы оценим недоступную больше, чем ту, что сидит и ждет. Зависть. К тому, что ей без меня не скучно, имеет четкую сексуальную природу. Сразу хочется появиться, увидеть ее, крикнуть Я лучше. И я женат и точно могу сказать, что лучше всего, когда ты, Отец в одном месте, быт, магазины, школы, деньги, а любящим и любимым пребываешь в другом. Идеально, когда одна из женщин все ставит на алтарь любви и ничего от меня не хочет ни семьи, ни обязательств. «Красота?» «Жаль, конечно, что любящая уходит однажды к другому, устав ждать меня. Но любимую понимаешь, а не прощаешь. Вот в чем разница. Скучно делается в сердце». «Переспрашиваю. Но почему вы не можете оставаться с любимой и выполнять отцовский долг исправно, освободив свою жену от несения креста нелюбимой?» «Не знаю». «Мне кажется правильным так. Жену свою не обижаю. Она мать моего сына. И зачем мне все рушить и начинать строить заново? Да и чего ради перемены затевать? Ну, выставит жена из дома. Приеду по другому адресу. Здрасте. Получается, я как прибывший к берегу пустой пакет из-под чипсов. Не хочется быть таким пакетом, да еще как». Любимая женщина расстроится, когда я появлюсь пред ее светлые очи, и сразу навалится масса неотложных и необходимых дел, связанных с оставленной семьей, и все из положительного, прямо пропорционально, перетекает в отрицательное. Вот и весь секрет. Мужчины не такие уж дураки. Уйти к любовнице — это согласиться на победу надежды над здравым смыслом. Согласно статистике... От пятнадцати до двадцати процентов мужчин имеют историю любви длиной в жизнь. Света берегут границы, понимая, что на размышления, как не превратить последующую семью в полную копию предыдущей, времени и жизни жалко. И нельзя сбрасывать со счетов возраст, да и лень порой затевает такую суету. И страшновато, вдруг это выдумка, розовый дым, который рассеется через полгода» чаще всего мужчина не хочет превращать мечту в реальность, пройдя через пару-тройку подобных обломов. И тогда, умудренный опытом, он устраивает любимый спектакль с откатом назад на период начала отношений. А жена чаще всего находится от камня справа во главе отряда любящих его женщин, и это ему удобно. Но представь, что на каждую хитрющую морду находится подходящая сковородка. Есть пример у меня и на эту тему. Очаровательная, Элегантная, талантливая, красивая Лиля научилась жить и думать по-мужски. Она рассказывала мне со смехом, что ее возлюбленный стал вести себя как женщина, звонить по сто раз на дню, обижаться, когда она уходила, кричал «я тебе нужен только из-за секса», а она ему с прищуром. «Ладно, больше в постель не ляжем, буду заезжать к тебе на часок, чаю попить и умные беседы побеседовать». «А, зачем ты уходишь? Переночуй со мной, хочу уснуть с тобой». «Я привыкла спать в своей постели, милый. Перебесишься? Звони». И он звонил, ревновал, спрашивал, будут ли они вместе, а лелёг ему. «Не торопись, колобок, на противень. Всему свое время. Я чудесно к тебе отношусь. Но не дави. Ты стерва! Вот удивил. Но я твоя стерва. А это звучит гордо. Закрой за мной дверь». Складный рассказ получился, правда? И как ты думаешь, зачем Лиля пришла ко мне на прием? Она все равно хочет любить, а у нее не получается. Невозможно поступать по-мужски, оставаясь при этом счастливой женщиной. Она говорит мне, что хочет любить, заботиться о ком-то, но этого кого-то все нет и нет. Она идет по головам, понимая и принимая мужскую психологию, слышит комплимент, но ты настоящий мужик в юбке. Как же ей плохо бывает, когда она ночью едет от любимого и чуть ли не плачет, понимая, что ведет себя некрасиво, по меньшей мере, а по-другому не может. Не получается у нее.